Глава 5 Капитан Ляхов оказался самым строптивым зомби, который когда-либо у меня был. Постоянно норовил броситься на проходящих мимо солдат, дергаясь то вправо, то влево, и как настоящий дурачок пускал слюни. Пришлось нацепить ему на морду маску, перед этим отключив почти все отделы мозга. После этого он шел смирно, как заводной механический солдатик, монотонно цокая протезом по каменному полу. Одет он был, как обычный офицер-разведчик, но в рюкзаке вместо пайка и боеприпасов нес свою парадную форму. Идея использовать тело капитана для изобличения банды рейдеров пришла мне почти сразу. Это же идеально спланированная самая холодная посмертная месть. И в моем случае еще и грамотно сбалансированная. Метка Изиды снова осталась на месте. Покидали мы бастион через западные ворота. От них шла прямая дорога в сторону военного городка Болотная, откуда можно было попасть в столицу княжества. И охрана на пропускной даже не стала досматривать нас, хотя я приготовился и к подобному риску. Параллельно с нами, словно крот под снегом, пробирался мой маленький личный диверсант — Хрустик, трупик-коротышки, вооруженный двумя ножами. Конечно, было жалко пускать в расход такой ценный ресурс, но был шанс, что переход пройдет без эксцессов. И потом... можно будет просто спрятать помощника в рюкзак». Лейтенант взглянул на пропуск Ляхова из своей будки и молча кивнул постовым, мол, «пропускайте». На мои же документы он даже не обратил внимания. «Ну, идет человек в увольнительную, пусть идет. Чего прикапываться, тут таких с самого утра вереница. Тем более в сопровождении много уважаемого ветерана и инструктора». Так я и оказался в новом, совсем незнакомом мне внешнем мире. Отойдя на безопасное расстояние, мы остановились в условленном месте. Хрустик нырнул в рюкзак, а я расселся на пеньке, с удовольствием вытянув ноги. «Как же приятно подставить утреннему солнцу лицо!» В супротив общепринятому мнению, некромантам нравится не только полумрак склепов и подземелий, но и такие вот солнечные деньки, по крайней мере, мне точно. И да, договаривался я отнюдь не с капитаном, его в тот момент больше интересовали мухи, а с моим единственным приятелем в бастионе — Игнатом. Он попался мне в тот момент, когда я собирал Лехова в дорогу, и мне ничего не оставалось делать, как посвятить эрудированного паренька в свою тайну. Но ну, не убивать же его. Хотя можно было бы, если б не метка изиды. Она для меня теперь как надзиратель». Парень, на удивление, проявил стойкость характера и, выслушав меня, пошел смотреть на ходячего мертвеца и даже один раз ткнул того булавкой. Любознательный. Как я узнал из короткого рассказа, что между делом поведал рыжий толстячок, возвращаться ему было некуда. Он, как и я, тоже отбыл повинную, и, узнав, что я, в принципе, не против его приютить, решил присоединиться ко мне. Мы сошли с дороги и углубились в лес на пару километров. Снег уже начал сходить, так что до подходящего места добрались минут за сорок. Нарядили капитана, сунули ему в одну руку корзину, в другую — фалический символ и отправили в ближайший населенный пункт, где, по задумке, он должен будет заявиться в отдел жандармерии и передать улики. Спрятав одежду охотчиво до денег вояки в неприметном месте, мы тронулись в обратный путь, предусмотрительно затирая следы валежникам». Теперь меня с этим местом ничего не связывает, и можно с головой погрузиться в работу. А сделать предстояло многое, но в первую очередь нужно разобраться с поместьем и долгами. Сбережения у меня кое-какие были». Так, трофейные хрусталики, пачка 100 рублевых купюр и еще кое-какая мелочь. Кстати, с этими бумажками у меня едва не случился конфуз. Я уже почти выбросил их, и если бы не внезапно появившийся Игнат, который пояснил мне смысл этих бумаг, стал бы на десять тысяч беднее». Кроме этого, в рюкзаке лежал приказ о переводе денег. Оказывается, деньги здесь все же назывались «деньгами», а «косарь» — это просто элемент жаргона. И, как заверил меня Игнат, с ним нужно явиться в любой банк княжества и заказать перевод наличных. Не зря все-таки заставил Ляхова его написать. «По дороге я решил не терять времени зря», и начал прогонять энергию черного минерала через свои каналы, периодически зацикливая ее в ядре. Полезная практика. Когда-то она позволила мне достичь необычайных высот в концентрации. В будущем я планировал сформировать еще одно магическое ядро, а со временем и третье. К этому делу нужно подходить с умом. Правильно выбрать место, рассчитать скорость потоков, заложить вспомогательные каналы и грамотно их зациклить. В общем, предстоит филигранная работа. В моем мире это было в порядке вещей, ведь два всегда лучше одного, а три всегда лучше двух. Вот здесь-то и требовалась та самая концентрация». Вообще минерал оказался моим самым полезным приобретением. Помимо его колоссальной проводимости, он позволял на выходе трансформировать обычную энергию в некротическую и обратно, при этом соотношением один к одному. Обычная трансформация, например, как это делал я, проводила ту же процедуру в соотношении два к одному. То есть, имея полный запас обычной энергии, ты получаешь половину от ее первоначального объема некротической. Такой себе обмен, особенно в условиях боя, когда важна каждая капля. Так что, благодаря Ляхову, я заполучил очень ценный и уникальный артефакт, незаменимый в работе некроманта. Через пару часов мы добрались до военного городка, Время уже близилось к обеду, и Игнат предложил заглянуть в местный кабак. Перекусить и вправду стоило. Последнее, что переварил мой полумертвый желудок, были армейские галеты. Такое себе наслаждение. Игнат был родом из этих мест и отлично ориентировался на местности. Так что после завтрака мы планировали сразу же отправиться в Томск, а оттуда и в поместье Пугачевых. Благо, что находилось оно всего в шестидесяти километрах, и добраться туда можно было, наняв извозчика. Несмотря на обеденное время, посетителей почти не было. Только парочка забулдык тихо сидела в углу, периодически опрокидывая в себя рюмки. Мы расположились в глубине зала, у одного из трех окон, выходящих на центральную улицу. Я всегда предпочитал контролировать окружение, иногда это может спасти жизнь. Подошел официант, худощавый, прыщавый, с черными кругами под глазами. Кого-то он мне напоминает. О, вылитый страус! Что пожелаете, многоуважаемые господа? Слощаво спросил парень, обшаривая нас глазами. «Обеды есть?» «Разумеется. Гречневый суп, пюре с котлетой и летний салат Дык к весна же!» — Игнат задрал брови. «Да хоть осень. У нас теперь круглый год лета, как теплицами все застроили». «Два, пожалуйста». Буркнул Игнат, но, взглянув на меня, поправился. «Э, «Лучше четыре. И чего-нибудь попить». Когда официант скрылся из виду, я достал из рюкзака мешочек с хрусталиками и выложил один из них перед моим новым другом. «Где можно продать такую штуку?» «Вообще, я уже немного знал о природе здешних трофеев. Спасибо Григорию». Их добывали не только с измененных зверей, но и, со зданий, и с созданий, из пробоев. И чем сильнее и выше рангом была тварь, тем более высокого класса выпадал трофей. Если, конечно, выпадал. Точно не здесь. Возьмут за бесценок, а потом перепродают в городе. Тебе же. Вот там, да, можно. Только места знать надо. А ты знаешь? Шутишь? «Я в городе два года назад в последний раз был, и то проездом. Но найти можно. У меня там сестра двоюродная, она точно знает». «Ага, сестра, значит. Сейчас связи важны любые. Кстати, надо бы прикупить пищи и принадлежности. Мало ли чего записывать придется. Да и вообще, надо поскорее забрать свои косари, то есть деньги». Не могу спокойно сидеть, когда мое кровное лежит в другом месте. Я задумчиво посмотрел в окно, представляя, как впервые войду в свой собственный особняк, как сяду в шикарное обтянутое кожей кресло, как взгляд скользнул по мясной лавке, стоящей через дорогу. «Хрустик, мать твою, когда успел?» Мой маленький помощник тянул за хвост кошку, пытаясь вытащить ее из окошка в нижней части двери. Животинка орала благим матом и отчаянно цеплялась когтями за дверной косяк. «Держи его! Это же та тварь!» Подскочил Игнат, но, увидев мое спокойное и сосредоточенное лицо, сел обратно. Хрустик отпустил кошку, развернулся и побрел обратно. Да уж, повезло, что в этот момент никого поблизости не оказалось. В следующий раз лучше отключать мелкого, если он не нужен. Не думаю, что бегающая по улице мелкая нежить кого-нибудь обрадует. В лучшем случае можно лишиться денег, а в худшем — упрячут за решетку. Теперь, когда в моем распоряжении был минерал, спектр манипуляций с нежитью многократно расширился. Но вот контроль почему-то рос медленнее. Хотя что-то мне подсказывает, что в этом повинны сами коротышки. Обед продолжился. Как только Хрустик скрытно пробрался в кабак, до чертиков напугав одного из алкашей, и спрятался в рюкзаке. «Вот так-то лучше». «Это то, о чем я думаю?» Игнат округлил глаза. «Именно. Можешь считать хрустика другом. Только не привязывайся. Нежить такого типа не держится долго. Она больше для разовых заданий». «Хотя, надо признать, что этот экземпляр продержался дольше обычного. Так что, может, я и не прав по поводу его недолгого существования». «А почему хрустик орешки любит?» «Ребрами хрустит, когда бегает», — ответил я, закидывая в рот кусочек котлетки. «Сломаны они». Игнат с пониманием кивнул. Надо признать, Хрустик оказался на редкость уникальной нежитью. Он вообще не должен был самостоятельно принимать решения, в том числе выполнять такие сложные задачи, как выбор. По сути, он кукла на ниточках, самый примитивный и легкий в исполнении по тип нежити. Конечно, в будущем, когда я обзаведусь хотя бы двумя ядрами, ему можно будет привить один из множества поведенческих слепков под разные задачи, но в данном случае в этом нет необходимости. Хрустик вполне автономная нежить. Думаю, эта способность присуща только его виду. Он самообучаем. Не удивлюсь, если через несколько лет пещерные лилипуты встанут в один ряд с человеческой расой. Взять того же Атаса. Освоил человеческую речь, перенял повадки и ходит сам себе на уме. Даже со мной умудрился договориться. Жаль, что однажды Хрустик просто развалится. Вскоре к дверям кабака подъехала карета скорой помощи. Два крепких санитара вошли в зал, поймали многозначительный взгляд официанта и под ручки потащили несчастного выпивоху на выход. Тот во все горло кричал, что за ним пришли демоны, ему срочно нужно попасть в какой-то храм. Проводив бедолагу взглядом, мы собрались в путь. Думаю, все же лучше оставить все дела на потом и поскорее ехать в поместье. «Имение графа Шувалова. Что значит Ляхов сбежал?» Граф Шувалов медленно опустил вилку с нанизанным на нее кусочком сочного поросенка. Перед ним стоял его личный помощник, племянник, исполнитель и по совместительству посредник во всех неофициальных делах, барон Зимин. Он только что ворвался в комнату отдыха и начал нести какую-то несусветную чушь. «Его видели на проходной, в сторону Томска, ваша светлость. Барон предпочитал не смотреть дядюшки в глаза, когда тот пребывал в дурном расположении духа, а потому просто изучал рисунок ковра. Старик славился скверным характером и мог буквально свести на тот свет». «Да он даже ходить-то не мог. Что ты несешь?» «Ну, ходить он как раз-таки мог, ваша светлость. И не только. Мне докладывали о его развлечениях в госпитале. Дело в том, что вся отчетность тоже пропала. Купчи, выписки со счетов, закладные авансы — все». Граф посмотрел в окно. где в построенной по его распоряжению копии средневекового замка резвились его младшенькие, и перевел взгляд на племянника. «Ты понимаешь, чем это пахнет? Там же... там же... эх...» Шувалов в сердцах махнул вилкой, отправляя кусочек свинины в недалекий полет. Пролетев мимо расставленных в прыжке лап кота, он кувыркнулся по ковру и закатился под комод. «Чем вы там вообще занимаетесь? Куда смотрите?» «Мне он сразу не понравился, этот Ляхов, ваш светлость. Ему не стоило доверять. А этот, Пугачев который, с ним что? Мне всю плешь проели с его землей. Ни завещаний, ни хрена». Люди деньги заплатили, так-то. А вот здесь информация разнится, ваша светлость. По одним данным он свел счеты с жизнью, по другим жив-здоров, уволился и успел покинуть бастион. Вы там белины объели, что ли, Зимин? В смысле, по одним, по другим. Найдите мне Ляхова, сейчас же. И с этим щенком решите. Нету времени уже, нету. Я вас понимаю, ваша светлость. В общем так, займись этим сам. Узнай, куда он уехал. Пугачев этот. Если к себе, разберись. Только чтоб чисто все. Реши этот вопрос, Костя. Реши. Я уже продал эти земли. Аванс взял. Понимаешь? И гниду эту одноногую найди. В чем сложность? У нас что? Так много одноногих, что найти не можете. Все будет на высшем уровне вашей светлости. Дайте мне сутки. Имение графа Пугачева. Честно говоря, я рассчитывал увидеть немного другое. Не Королевский дворец, конечно, но вот точно не вот это. Имение Пугачевых располагалось на отшибе в десяти километрах от Васюганских болот, и вело к нему всего две дороги. Когда мы прошли через высокие кованные ворота я буквально отвесил челюсть пирамидальные сосны мраморные львы извилистая дорога обрамленная такими же кованными арками и выложенная из белого камня красотища такая роскошь позволительно разве что императору И это мы зашли со стороны заповедника, и самого главного еще не видели. Несмотря на это, все здесь буквально кричало о состоятельности рода Пугачевых. Как он умудрился спустить все в трубу. Точнее, бывший я. Но все это было жалкой прелюдией. Когда деревья расступились и мы оказались среди болотных кочек, карликовых берез и осоки, я чуть не заплакал. От счастья! Лучшего места для некроманта даже придумать сложно. В голове сразу же закружились проекты, что я когда-либо воплощал в жизнь. Оранжереи, лаборатории, испытательные полигоны, паучьи фермы, подземные хранилища, соляные шахты, каменоломни с рабами. Да здесь можно отстроить целый город. Надо обязательно изучить топографию этой местности. Реки, горы, дороги, соседи, торговые пути. Погода летом, погода зимой. Миграция птиц. Все, все, все. А вон там, я ткнул пальцем подроскидисты старый дуб, я построю беседку, где по вечерам буду наслаждаться напитком из чайного гриба и смотреть, как гигантское сарацение Переваривает моих врагов. То, что я сначала принял за болото, оказалось бывшим садом. Просто из-за повышенной влажности кустарники захерели, прогулочные дорожки и брусчатка ушли в землю, а сама земля затянулась и мхом и ягелем. Кстати, снега здесь уже практически не осталось. Кое-где еще лежали белые островки, но и они уже поддались мартовскому солнцу. А вот воды... воды было много. Особняк находился чуть дальше, сразу в конце этого огромного сада. Двухэтажное строение в форме буквы «П» с фонтаном перед входным порталом. Сам фонтан отсюда было не видно, все же мы находились на заднем дворе. Но я отчетливо помню его на подсмотренном мной в кабинете Ляхова плане и даже уже представил, как он выглядит в реальности. Штукатурка здания немного осыпалась, плоская крыша заросла кустарником, правое крыло село, а на башне покосился шпиль. На стене от самой крыши и до фундамента трещина в виде молнии. Именно о таком месте я и мечтал. Пока я возводил в голове воздушные замки, Игнат с интересом раскладывал перед собой документы. Все, что нашлось в моем досье, включая купчую, завещание, справку об имуществе. Смотри, что нашел. Кажется, это какая-то карта. Он протянул мне сложенную в несколько раз бумагу. Так, что тут у нас? 630 гектаров земли со своим поместьем, рекой, полями, конюшней, разоренным селом, храмом, тремя деревнями, семейным склепом и... все же болото здесь есть. И даже не маленькое, судя по плану участка, не меньше трех четвертей от общей площади. Значит, Васюганские болота разрастаются. С другой стороны, болото — тоже ресурс. Его можно осушить или, наоборот, еще больше заболотить и использовать в качестве хранилища. Лишенная бактерий вода отлично сохраняет органику. Еще можно добавить торф, мох и руду. Внезапная догадка заставила меня сунуть за пазуху руку и достать минерал. А что, если он не принадлежит этому миру? Скорее всего, так и есть. Очень уж он смахивает на легендарный адонит. В воспоминаниях Григория не было ни одного упоминания о чем-то похожем. Осколки, кристаллы, хрусталики. Да, минерал — нет. И еще одно. Насколько мне известно, минералам свойственен рост, где, как ни в болотной среде, идеальные для этого условия. «Ну, неплохо», — резюмировал Игнат, будто бы слышал мои мысли. «А подвал здесь есть?» «Не знаю. Но если нет, обязательно выроем». Игнат вдруг замер и поднял указательный палец. «Слышал? Ты не говорил, что у тебя гости?» «Да я и сам не знал». Со стороны дома действительно доносился смех И, думается, мне он не принадлежал кому-то из моих родственников Если только в округе не появился еще один некромант В принципе, чего-то подобного следовало ожидать Свято место пусто не бывает Я сел и откинул клапан рюкзака Ну что, мой маленький мертвый друг Пора доставать топор войны.